Глава двадцать первая. «Да времени полно», — ответил Мельников. «До понедельника я совершенно свободен. Очень надеюсь, что до ночи мы в парке не пробудем». Вздохнув, добавила. «Даже не верится, что уже завтра иду на курсы. Мне кажется, что я зря буду тратить время педагогов». «Илона, мы же это уже обсуждали. Вадим взял девушку под руку, и они двинулись по аллее к соснам, где белки встречались чаще всего». Ты слишком много волнуешься по пустякам. Ты же идешь учиться. Никто не требует от тебя профессионализма. Ты прав, но все же. Прекрати. Вот просто прекрати сомневаться в себе. В конце концов, это курс, а не проверка твоей правпригодности. Мужчина попытался успокоить и не придумал ничего лучше, как выдать. А если не прекратишь, я тебя поцелую. Прямо в парке. Илонка резко остановилась и удивленно уставилась на Вадима. Шутит. «Конечно, шутит. Он просто не мог такое всерьез предложить. Так-то лучше», – легко произнес Вадим. «Хотя идея с поцелуем не казалась такой уж плохой. Надо поскорее переезжать, пока не натворил глупостей». Девушка шумно выдохнула и покачала головой. «Ну и пусть бы поцеловал. Только сам. Первый. И дело даже не в том, что девушкам неприлично проявлять инициативу. Просто еще подумает, что она на него вешается. Какие же глупости лезут в голову?» Это все от радости. Ну тебя. Фыркнув, Илона зашагала дальше. Я пошутил, не обижайся. В пару шагов Вадим догнал блондинку и взял за руку. Зато ты переключила внимание. Пошутил он. Мысленно пыхтела девушка. Ему шуточки, а я, может, совсем не против. Эх, нафиг я ему не сдалась. И это было немного грустно. Черт, на самом деле совсем не немного. Но тут все равно без вариантов. «Ты знаешь, когда ехать до своей художки?» – поинтересовался Мельников. «Или поехать с тобой?» «Вадим, я не ребенок». Илона поджала губы. «И не настолько беспомощна, как ты думаешь. Я знаю, куда ехать и на каком автобусе». Закончила резко. «Все, не кипятись». В жести сдаюсь, мужчина поднял руки. «А то белок распугаешь». Ничего не ответив, блондинка шагнула с дорожки под деревья. Поймать в кадр стрекочущих нахалок было легко. Обнаглевшие хитрюги никого не боялись и удирать не спешили. Но и помогать тоже не собирались. Не царское это дело позировать всем подряд. Нагулявшись до гудящих ног, они вернулись домой, не забыв заглянуть в кондитерскую. Не помешает восполнить калории чем-нибудь очень вкусным. После ужина Илонка устроилась рисовать, а Вадим читал какие-то рабочие документы. «Илона, надо фото выбрать». Вспомнил через некоторое время мужчина. «Я занесу распечатать». «Я завтра могу, поеду же на занятия». С этим она и сама справится. Надоело, что носится как с маленькой. «Кстати, о занятии. После него я тебя заберу», – серьезно сказал Вадим. «Заканчивается оно около девяти вечера. Уже темно, так что не стоит ходить одной». став со стула, он вышел в коридор. Вернулся через пару минут с ключами в руке. «Вторые у Ани я завтра заберу, чтобы не оставлять ключ под ковриком у двери». «Особенно, когда его нет», – пошутила Илона. Разбор фото занял целый час. В итоге выбрали три самые красивые. Но Илона понимала, что это полный провал. Это как рисунки, нарисованные в детском саду. Да еще быстро и наспех. Легко говорить, чтобы перестала в себе сомневаться человеку, который явно никогда таких проблем не испытывал. Вадим же обдумывал коварный план по исправлению своей ошибки. На работе нужно потрястись и с админа. Не может быть, чтобы какого-то компьютерного барахла у них не завалялось. Модернизировали недавно часть компов, а у этого Плюшкина патологическая ненависть к утилизации. Не забыть завтра поговорить с ним. Вечером даже фильм смотреть не стали. Нагулялись так, что Илон как к десяти вечера уже думала спички в глаза вставлять. Такими тяжелыми стали веки. Кажется, она уснула до того, как голова коснулась подушки. Утро же началось с предвкушения. Уже привычно проводив Вадима на работу, девушка, чтобы время не тянулось резиной, принялась за уборку. И пусть мужчина ни разу не намекнул, что она должна взять на себя домашние обязанности, она пыталась хоть так внести вклад в общий быт. Переделав дела, открыла шкаф, в котором ей выделили пару полочек под вещи, чтобы выбрать, в чем пойти на занятия. Имеющаяся в наличии одежда привела девушку в уныние. И вовсе не из-за своей малочисленности. Вид, качество, фасоны – большинство вещей были куплены как бунт. Яркие, нелепые, они совершенно были неуместны на этом новом этапе ее жизни. Не было внутреннего сопротивления и непреодолимого желания досадить, позлить. А почти все покупалось с этой целью, чтобы вывести мать из себя. Единственная форма неповиновения, доступная ей. Петрова-старшая никогда бы не стала покупать дочери другую вещь взамен неуместной. Сама дура купила, сама носи. Такова воспитательная стратегия. Сейчас же эти жуткие кофточки и неудобные джинсы с заниженной талией стали просто тряпками, в которые одеваться-то не хотелось. Хотелось надеть вон то мягкое платье, кажется, кашемировое, которое видела на сайте магазина. Или яркие желтые брюки и к ним нежную бирюзовую футболку. Мысленно легко было представить эти вещи на себе. Чтобы увидел, что она все же девушка, а не нечто нелепое. Глупое желание. Какой смысл уже наряжаться, когда Вадим видит ее каждый день в спортивном костюме и пижаме? Второй раз первое впечатление уже не произвести. Вздохнув, Илона достала джинсы и простой бежевый свитер. Она едет заниматься, а не строить глазки. Девушка прекрасно понимала, что теперь не так-то просто будет найти парня для этого самого строения. Любой из них будет проигрывать Вадиму. Посмотрела на косметичку и махнула рукой. Краситься совсем не было желания. Покидав сумку, кое-какие вещи пошла на выход. За Вадимом каждое утро приезжало такси. Она в окно даже видела, как водитель выходит открыть двери. Илона еще удивилась, что таксисты так делают. Наверное, vip клиент И как сразу не поняла, что он далеко не простой человек. Только такая недогадливая недотепа, как она, могла сразу не заметить, насколько дорого и качественно обставлена квартира. Такая простота стоит порой дороже позолоты и вензелей. Ее путь лежал через парк на нужный автобус. Отсюда буквально четыре остановки до художественной школы, на базе которой проводился этот курс. При хорошей погоде и наличии свободного времени можно вообще ходить пешком. А вот к фотографу придется ездить дальше. Пешком идти слишком далеко. Если честно, она сама себе завидовала, что будет жить в этой квартире. Это просто невероятный подарок судьбы. Приехала Илона Загодя, чтобы осмотреться и все разузнать. Хорошо, что педагог уже был на месте, а охранник рассказал, куда идти. «Здравствуйте», – поздоровалась девушка, войдя в класс. «Я на курс по рисованию». Болела, поэтому не могла ходить. Но вот опять начала оправдываться. Женщина средних лет, сидящая за столом, на художника, как их обычно представляют, была, похожа мало. Да и на учителя тоже. Джинсы, желтый свободный свитер, прямое каре на темных волосах. «Добрый вечер». Голос ее звучал хрипло, как будто у нее болит горло или она много курит. «Илона Петрова, если не ошибаюсь». Девушка просто кивнула, чтобы опять не начать вываливать на педагога ненужные пояснения. «Хорошо, что выздоровели. Ваш брат мне все объяснил. Илонка хотела было спросить, что за брат, ведь она единственный ребенок. Но вовремя сообразила, что это она о Вадиме. Меня зовут Ирина Александровна, я мастер этого курса. Я смотрела ваши рисунки. Ну что ж, вполне неплохо. Где учились? Только в школе. Ну и по интернету немного», – честно ответила Илона. Очень неплохо. Сегодня шестое занятие, начала пояснять Ирина Александровна. Так что материал по пяти предыдущим придется вам пройти самостоятельно. Я лишь кратко поясню после того, как прочтете лекции. Первые три занятия относятся к одной теме, в конце надо будет выполнить задание. Думаю, вы справитесь. Она улыбнулась. Сегодняшнее – продолжение двух предыдущих, и впереди еще два занятия на эту же тему. Думаю, успеете догнать остальных. В прошлый раз я не успела отдать вашему брату список необходимых принадлежностей. Держите. Она протянула илонки листа 4 со списком. Блондинка чуть челюсть не уронила. Просто обалдеть, сколько всего понадобится. А педагог продолжала. Сейчас необходимы только карандаши и бумага. До красок мы дойдем несколько позже. Это первые шесть пунктов в списке. Встав, Ирина Александровна прошла к шкафу и выудила оттуда довольно увесистую папку. «Возьмите» протянула Илоне. «Это нужно будет прочитать. И еще вот это». В руки девушки легла еще одна папка. «Проблем со зрением нет?» спросила вдруг резко. «Нет». Немного растерянно ответила блондинка. «Замечательно. Никого не придется пересаживать. Будете сидеть здесь». Женщина указала на свободное место. «Так, на занятия не опаздываем, задания выполняем». «Конечно», закивала Илонка. Чтобы не таскать принадлежности с собой, их можно оставлять здесь. Для каждого курса предусмотрена секция в шкафу. В класс начали входить другие желающие научиться рисовать. Они здоровались с Ириной Александровной, и было видно, что люди уже успели познакомиться между собой. Удивил Илонку довольно разношерстный состав группы. От парочки ее ровесниц до довольно бодрого старичка. «У нас новенькая Илона», – поставленным голосом произнесла педагог, когда все расселись по местам. Познакомитесь позже. Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что рисунок – это совокупность линий и черт, благодаря которым создается образ предмета на бумаге. Разновидности рисунка следующие. Наброски, этюды, эскизы, которые передают признаки предметов, то есть их форму, цвет, строение и размер. И сейчас мы учимся создавать карандашные наброски. Илонка проскользнула на свое место. Как хорошо, что хватило ума кинуть сумку карандаши. Хорошо бы, если бы кто-нибудь поделился листом бумаги. Впрочем, можно зарисовать и в тетради, а дома перенести на бумагу. А завтра с утра надо съездить в магазин, закупить то, чего не хватает на первое время. Ирина Александровна рассказывала очень интересно, показывая на конкретных рисунках, не забывая добавить подходящий пример из работ известных художников. Три часа для Илоны пролетели как один миг. Конец занятия настал совершенно неожиданно.